Толмачи находились при нем по очереди. Максим словесно переводил с греческого на латинский, а они с латинского переводили по-русски и диктовали двум песцам – Михаилу Медоварцеву и троицкому монаху Силуану. В то же время он разбирал великокняжескую библиотеку и делал опись книгам. Окончив перевод псалтыри и щедро за него вознагражденный, Максим просил отпустить его обратно на Афонскую гору. Но великий князь и митрополит Варлаам, отпустив товарища Максима, самого его удержали в Москве и поручили ему, кроме переводов, еще исправление разных богослужебных славянских книг, в которые вкралось от времени много ошибок и неточностей, сравнительно с подлинниками. В Москве очень хорошо оценили ученые достоинства этого афонского инока и оказывали ему внимание и почет. Максим был помещен сначала в Чудов монастырь, а потом в Симонов, где он скоро и близко сошелся с Вассианом Патрикеевым. Последний, под влиянием своей борьбы против монастырского землевладения, около того времени, с благословения митрополита Варлаама, принялся за составление новой редакции «Кормчей книги», чтобы очистить ее от разных противоречий. Так по одним статьям выходило – что инокам запрещается владение селами, а по другим разрешается. Теперь же с помощью своего нового приятеля, то есть Максима Грека, Вассиан убедился, что действительно в славянских переводах греческого намоканона неправильно употреблялось слово «монастырские села» с значением населенных мест, тогда как в греческом тексте разумелись тут просто поля и подгородние дачи. После того князь Инок стал называть эти древние славянские правила о монастырских селах кривилами, а не правилами. И еще с большей, чем прежде резкостью, напал на монастырское владение вотчинами. Хотя в Византийской империи монастыри, несомненно, владели и населенными местами. Максим Грек в этой полемике решительно встал на сторону Вассиана и заволжских старцев. Он написал несколько трактатов по всему предмету, особенно любопытно рассуждение его, представленное в виде умной, спокойной беседы двух лиц филоктимона, любостяжателя, и актимона, нестяжателя. Кроме того, Максим вооружался против некоторых распространенных на Руси суеверий к и против священных повестей апокрифического характера, доказывая их несогласие с Святым Писанием. Например, так называемая «Афродитианова повесть» о Рождестве Христове. Вообще ученый-грек Вассиан Патрикеев и митрополит Варлаам в это время составляли род церковного триумвирата, но этот последний существовал недолго. Аскетическое направление митрополита, его неугодливость в отношении светской власти – и его обычаи печаловаться за опальных и несчастных, нередко ставил его в натянутые отношения к великому князю. Неизвестно, что именно послужило поводом к его низложению, знаем только, что Василий удалил Варлаама в один дальний монастырь, а преемником ему назначил человека иного направления, одного из учеников Иосифа Волоцкого из Иосифлян, как их называли противники, Именно Даниила. Этот Даниил, прозванием Рязанцев, прошел в Володском монастыре строгую школу его основателя, отличался любовью к книжным занятиям, трудолюбием и гибким вкрадчивым умом. Перед своей кончиной Иосиф поручил братьей самой выбрать себе игумена, и выбор ее пал на Даниила. Умирающий игумен благословил своего преемника – При последующих посещениях монастыря Великим князем Даниил сумел приобрести его расположение, а теперь, несмотря на все еще далеко не старые годы, занял архипасторскую кафедру. С его возвышением немедленно стала усиливаться и вся партия Иосифлян. Между прочим, Даниил стал проводить их на епископские кафедры. Так, два близких родственника Иосифа Волоцкого, Акакий и Вассиан Топорков возведены в сан епископа Первый Тверского, Второй Коломенского. Несмотря на изменившиеся обстоятельства, Вассиан Косой и Максим Грек продолжали действовать в прежнем духе и, разумеется, сильно возбудили против себя нового митрополита. Первой жертвой его неудовольствия сделался Максим